Глава 24. Старый знакомый. Прошло около 4 часов с момента, как я и Юрген, действуя дерзко и решительно, вытащили Дигеров и Михаила из Карцера. Непросто было достать оттуда пленников по большей части, потому что у всей Троицы в буквальном смысле они мели и затекли ноги. Я не стал рассказывать своей группе всю правду о Юргене. Так значительно проще. И хотя Михаил, еще будучи на базе наемников, из моих рассказов уяснил, что Юрген Штрас редкая сволочь, в данный момент он для всех так и остался капитаном Антоновым. Минут 20 мы делились впечатлениями, диггеры радовались как дети. Ситуацию существенно омрачила новость о том, что барыга-швед – Погиб ужасной смертью. Помимо этого, группу вовсе не обрадовал тот факт, что теперь всем нам придется искать некую «Гамму-3», где, возможно, сейчас могла находиться Катя. Но уговорами убедив Вергилия, я быстро склонил на свою сторону Ирафа. Рафа. Ну а Миша так вообще посчитал за счастье поскорее свалить из лямбды. Я все еще хотел отыскать тот тупиковый туннель, где сравнительно недавно нас с Костоломом застали врасплох дикариста река Картавина. Оттуда совместными усилиями можно было разобрать завал и вызволить наемника, если тот еще жив. Но я понятия не имел, где этот туннель находится, так как до сих пор мы не нашли ни одной карты этого военного объекта. А потому пришлось отложить поиски здоровяка, на потом. Да и, честно говоря, мне почему-то казалось, что костолом уже давно оттуда свинтил. Мы уже покинули лямду? Устало спросил Миша, с трудом волоча ноги. Ты задавал этот вопрос три минуты назад, пробурчал Раф, в который раз поправляя лямки тяжелого рюкзака. Другой диггер лишь вздохнул, а затем перевесил Аша 12 с одного плеча на другое к слову сказать все наши вещи и оружие мы отыскали в целости и сохранности дикари даже не посчитали нужным их осмотреть тех уродов что мы с юргеном успешно зачистили у карцера позднее насчитали около десятка сначала я хотел сбросить изрешеченные тела в один из карцеров но передумал чего зря время терять либо свои сожрут либо крысы полакомятся а мы точно правильно идем «Макс!» «Не знаю, но похоже на то», — с некоторым запозданием ответил я, старательно высвечивая в темноте попадающиеся объекты. «Хотя я ничего знакомого не вижу. Тут все какое-то одинаковое». Туннель, по которому мы двигались, медленно изгибался влево. Железнодорожное полотно было частично разобранным, часть бетонных шпал лежали вдоль стен. По мере движения все чаще встречались брошенные строительные материалы, инструменты. Теперь на них уже никто не обращал внимания. Везде было практически одно и то же. «Эй, смотрите!» — неожиданно крикнул шедший впереди Раф, высвечивая фонарем лежащее у стены тело. «Само собой, оно принадлежало дикарю. Едва мы подошли ближе...» Как я сразу понял, что перед нами частично обглоданные останки. Запах был соответствующий. Э, да его уже крысы объели!» Поморщился Миша, едва подошел ближе. «Фу, твою мать, ну и вонища!» «Лежит давно, может, около недели», — заметил Вергилий, а затем, чуть склонившись, над останками добавил. «О как! Кажись, ему горло перерезали. Ну надо же!» «В смысле? Свои, что ли?» Удивился я, благоразумно не испытывая желания подходить ближе. и несло просто невыносимо. «Нет, точно нет. Горло перерезано так, словно поработал опытный головорез», вставил свой комментарий подошедший ближе Юрген. «От края до края». «Это не ты его случаем», — прищурился я с некоторым подозрением, глядя на Антонова. Тот отрицательно покачал головой. «Ну ладно. Думаешь, что здесь есть еще кто-то из выживших наемников?» Предположил я, продолжая внимательно изучать лицо Штрасса. «Скорее всего». «Уж не Бульдогли? ли?» «Нет, вряд ли. Отец вместе с ним должен быть в гамме. Сюда бы они не полезли. Нечего им в этой части комплекса ловить». «Ну а кто тогда? Скат или Костолом?» «Ты же сказал, он заперт где-то между острой 1 и Лямбдой», как бы между делом уточнил Раф, удивленно обернувшись ко мне. «Был заперт, но мог же и выбраться. А вот про ската я ничего не знаю, хотя в бреду во время крушения нашей дрезины я вроде бы видел его труп. Он упал на острые прутья ржавой арматуры. Наверняка дикарей его уже давно сожрали». «Ладно, хватит уже этим дерьмом дышать». «Идем дальше», — по старой привычке вдруг скомандовал Юрген, но тут же спохватился и поправился. «Не, ну а на что тут смотреть?» Метров шестьсот прошли без каких-либо проблем. Миновали приоткрытые гермоворота. Они были небольшие и, судя по всему, вообще никогда не закрывались. Даже электродвигатель отсутствовал. Из примыкающего справа туннеля вели еще одни ржавые рельсы — по которым было видно, что здесь давно ничего не ездило. Вскоре нам встретился еще один мертвый дикарь. Этот лежал почти у самой стены, и при быстром осмотре выяснилось, что он сохранился немного лучше. «Ха! И этого товарища тоже порезали!» — приободрился Миша, позабыв про витающий в воздухе отвратительный запах. «Блин, да кто же это постарался?» — тихо пробормотал я, бросив быстрый взгляд на труп. Кто-то определенно устранял попадающихся дикарей по-тихому, экономил боезапас или заботился о бесшумности. «Чего ты там бормочешь?» — поинтересовался Миша, закинув автомат на плечо. Я не ответил, лишь нервно дернул плечом. После обнаружения второго трупа мы слегка ускорили темп и продолжили движение, не став зря терять время на бесполезный осмотр. Вскоре впереди показались еще одни гермоворота, но на этот раз они были попросту сломаны. Сразу за ними стояла какая-то кривая клетка на колесах. Еще дальше в свете фонарей я разглядел довольно большое, но уже давно потухшее кострище с обглоданными костями, кое-как держащимися на импровизированном вертеле. Повсюду был мусор, фрагменты объеденных тел, дерьмо. Вся эта часть туннеля оказалась одним большим тупиком. «Опа! Да тут сравнительно недавно было что-то вроде лагеря», заметил Вергилий, пнув ногой крупный крысиный череп. «Дикари успели здесь порядком все засрать». «И где же они теперь?» спросил Михаил, не ожидая, что кто-то на него ответит. «Все равы дружно свалили, но зачем и куда?» «Может, их что-то спугнуло?» Раф, держа в руках дробовик, тщательно прислушивался и постоянно оглядывался. «Или кто-то!» — хмыкнул Миша, старательно освещая фонарем закопченный свод туннеля. «Эй, идите сюда!» — послышался голос Антонова. Штрасс с самого начала, едва вошел внутрь огромного помещения, остановился неподалеку от клетки, рассматривая валяющийся повсюду мусор. Ну, что тут у тебя? Сам глянь, Гильзы! Он склонился и подобрал одну из них. Хм, странно. Я таких ранее не видел. Кажется, что-то советское. Кто-то открыл огонь по дикарям, а затем дал дёру?» Усмехнулся Вергилий. Может и так, но больше смахивает на то, что кто-то вел беглый огонь. Антонов повертел в руках пустую Гильзу, понюхал ее и отбросил в сторону. Около недели назад слабый запах пороха. Минут десять мы осматривали место стоянки, но ничего стоящего обнаружить не удалось. Уже собираясь повернуть и идти в обратном направлении, Михаил неожиданно обнаружил небольшую дрезину, стоящую в самом дальнем углу. Ее частично забросали мусором, поэтому не сразу удалось определить, на ходу ли она. Ко всеобщему удивлению, транспорт оказался на ходу, а в одном из баков даже нашлось немного топлива. Конечно, дрезина еще могла сослужить службу, но вот докатить и вытянуть ее на железнодорожное полотно оказалось весьма муторным делом. Но в конце концов, совместными усилиями пятерых человек удалось и это. Также на дрезине, на специальной треноге, был установлен ДШК, Но вот патронов к нему не было от слова «совсем». «О, класс! Вот это дура!» — восхитился Миша. Возьмем с собой?» «Нахрен нам пулемет без патронов?» — удивился Раф. «Он слишком много места занимает. Да и вообще, у нас штурмовые автоматы того же калибра». «А патроны от них не подойдут?» — предложил было Миша, но тут же сообразил, что сморозил глупость. «Выбросить его?» Спросил Вергилий, подергав за раму тело пулемета. Толку от него. Оставь, мало ли. Отмахнулся я, не придав особого значения вопросу. Двигатель удалось завести лишь с десятого раза. Нервы он потрепал всем, особенно дигером. Штрас так вообще был против того, чтобы двигаться на железнодорожном транспорте. А до Гаммы ты пешком пойдешь? Ну-ну. Сколько до нее? Поинтересовался Раф. «Где-то километров шесть», — ответил Юрген и коротко усмехнулся. «Ну, сюда же я как-то дошел». «А как же твари?» Штрасс нехотя отмахнулся. Но все-таки, передумав, решительно влез в дрезину и занял место в кормовой части. «Двинули?» «Ага. Посмотрим, насколько нам горючки хватит». Мы миновали уже около двух километров, когда горючка все-таки закончилась. Слабый двигатель чихнул, закашлялся и благополучно заглох. Словно прощальное слово, над транспортом пролетел выразительный мат Михаила, подкрепленный острыми фразами обоих диггеров. «Все, дальше на своих идем», — произнес я, выбираясь наружу. Несмотря на то, что туннель был довольно широкий, а сам транспорт, не сказать, чтобы прям большим, туннель он перегораживал знатно. «А я только начал расслабляться!» Без тени улыбки начал был Раф, но закончить он не успел. Из близлежащего туннеля послышался знакомый писк. Судя по характеру и интенсивности, несложно было догадаться, что за углом обитала крупная стая уже известных нам генетически выведенных организмов. «Осторожно, крысы!» — крикнул я, едва увидел первую тварь. Мимо Рафа откуда-то сбоку проскочил крупный мутант, намереваясь тяпнуть Дигера за ногу и отведать сочные человеченки. Челюсти глухо клацнули в сантиметре от того места, где только что стояла нога Рафа. «Вот зараза!» — крикнул он и зарядом крупные картечи разделил убегающую крысу на несколько частей. Но похвастаться удачным выстрелом он не успел. Из туннеля уже бежали другие представители того же вида, что и убитый им ранее мутант. Загремела стрельба. Юрген бил прямо с дрезины, не успев выбраться из нее наружу. Вергилий занял позицию самой стойки, использовав пустой топливный бак как подставку. Раф, я и Миша встали полукругом, контролируя центральный сектор. Сначала били одиночными, затем перешли на стрельбу классическими двойками. Ну а когда прущие непонятно откуда мутанты озверели окончательно, мы перестали экономить патроны. Диггеры стреляли плохо, Миша — получше. Но для человека, четыре года занимающегося пейнтболом, это был совсем не уровень. Ситуация осложнялась еще и тем, что крысы были очень шустрыми. Они ловко скакали из стороны в сторону, постоянно меняя траекторию движения. Из-за этого значительная часть пуль уходила в никуда, а мутанты невероятно быстро сократили разделяющее нас расстояние. Крыс было много. Невольно складывалось впечатление, что твари, словно обезумев от голода, собрались в большую стаю и решительно рванули в случайном направлении. Как тогда, в мясорубке у жилого бункера номер 15. «Нужно отходить!» — громко крикнул Вергилий, кое-как сменив магазин и бросив быстрый взгляд на Рафа. Тот как раз отбросил в сторону дымящийся отстрелянный барабан. «Куда?» — ответа не последовало. Бежать было некуда. Нас попросту догнали бы и загрызли по одному. Да еще и дрезина мешала. Я бросил тоскливый взгляд на Дашика. «Эх, он бы здесь был совсем не лишним!» Странно, но голодавших тварей совершенно не пугали звуки выстрелов. Точно так же, как и тела убитых собратьев. Уже более трех десятков лежали разорванными на части, но мутанты и не думали отступать. Наоборот, они лезли отовсюду. Среди них я мельком заметил и нескольких более мелких существ, по-видимому, детенышей. Я и Юрген стреляли реже, чем остальные — Дигеры, а особенно Михаил Патроны, не экономили вообще, порой стреляя наугад. Неудивительно, что через несколько минут такого интенсивного боя у Миши Первого закончились патроны. АШ-12 — прекрасный образец штурмового автомата. Если он не пробивает броню, то непременно продавливает ее, нанося ужасные повреждения. Но ну, о незащищенные цели пуля 12-го калибра попросту рвала в клочья. Для того, чтобы уничтожить среднего мутанта, вроде крысы, необходимо 2-3 пули. Но по ней еще нужно было попасть. И если у меня и Антонова был, пусть и небольшой, но опыт ведения боя в туннелях именно с такими противниками, то у остальных опыта не было вообще. Встреченная нами ранее Скалопендра не в счет. «Попробуй-ка промахнись по такой громадине, закованной в хитин». «А, черт!» — выругался парень, отбросив в сторону пустой автомат и потянувшись за пистолетом-пулеметом. «Пожалуй, нет ничего хуже, если у всей боевой группы или отделения одновременно пустеют магазины. В таких случаях обязательно должно быть два-три бойца, которые смогут держать противника на расстоянии, пока остальные перезаряжаются. В нашей ситуации эта роль досталась Юргену. Его трофейное оружие, найденное еще в гамме-3, имело весьма ограниченный боезапас, а потому стрелял он экономно. В какой-то момент Штрасс предложил поменяться стволами, но я сделал вид, что из-за шума не расслышал его. Я периодически подстраховывал остальных, когда того требовала ситуация. Из-за сломанных пальцев и поврежденного плеча стрелок из меня был так себе, а о прицельной стрельбе не было и речи. Казалось, еще пара минут, и нам придется сражаться в рукопашную, и это был определенно далеко не самый лучший сценарий для всех нас. Я почувствовал, как ко мне подкрадывается отчаяние, своими липкими щупальцами захватывая разум, отвлекая и не давая сконцентрироваться а заодно и снижая эффективность обороны. И вдруг за спинами быстро скачущих крыс показался знакомый мне ранее мутант. Внешне он был похож на крысу, но крупнее раза в два. На морде красовались три красных глаза. Пасть усеяна острыми, но до безобразия кривыми зубами. Шкура его была поедена ужасными обширными язвами, кое-где отсутствовала шерсть. Мутант производил странное впечатление. Он просто стоял за спинами своих товарищей, словно ничего не боялся, но и нарожон не лез. И тут меня осенило. Этот урод каким-то невероятным образом гнал вперед всю крысиную стаю. Едва я посмотрел ему в глаза, как почувствовал, что руки начали трястись, пальцы не слушались. В легких появилась какая-то тяжесть, или скорее... Пустота, не давая нормально дышать. Не знаю как, но он определенно как-то мог воздействовать на подсознание. Хрен его знает как. С его появлением стая усилила натиск, стараясь как можно скорее и любой ценой добраться до защищающихся людей. Именно из-за своего количества крысы мешали друг другу, то и дело сталкиваясь друг с другом. К счастью, продолжалось это недолго. Кто-то умудрился засадить альфа-крысе прямо в лоб, выбив один из глаз. Вожак с противным хриплым воем поспешил ретироваться, довольно быстро скрывшись в кучу тел. Но неожиданно для нас вдруг подоспела помощь, причем оттуда, откуда ее совсем никто не ждал. Из темноты туннеля послышался странный, протяжный ухающий звук, которого сразу никто и не заметил. В пылу схватки каждый из нас сосредоточился лишь на том, чтобы не подпускать тварей слишком близко. И вдруг среди скопления крыс раздался жалобный, даже пронзительный вой. К нему присоединился еще один, затем еще и еще. Далеко не сразу я заметил, что крысы впали в какое-то необъяснимое смятение. Задние перестали напирать на передних, а те, что сновали между трупов, Резко изменили тактику, практически сразу потеряв к нам интерес. Да и было с чего. Детенышей и самок кто-то рвал на части, находясь прямо среди них. В хаотичном свете фонарей никто из нас не смог рассмотреть того, что происходило в самой гуще. Стрельба практически прекратилась. Мы, переглядываясь между собой, таращаясь во тьму, не сговариваясь, сбились в кучу, хаотично перезаряжая автоматы. «Это что там творится?» — прерывисто дыша спросил Раф, трясущимися руками доставая из рюкзака последний барабан. Из-за высокой скорострельности автоматический дробовик натурально жрал патроны. Неопытный в таких вопросах Дигер то и дело забывал о контроле боеприпасов. Вергилии, а тем более Миша, от него недалеко ушли. Последний перешел на мелкий калибр, по-прежнему не задумываясь о том, что будет, если у него закончатся патроны. «Что это с ними?» — пробормотал Миша, глядя на снующих между фрагментами окровавленных тел погибших и раненых соплеменников, уцелевших крыс. Они упорно лезли обратно, прямо туда, откуда доносились ухающие звуки и жалобный виз и детенышей. Мишу от увиденного стошнило. Да и было с чего. Вокруг кишки, кости, лужи крови и разорванные части мутантов. Причем в таком количестве, что даже бетонного пола не было видно. Хорошо, хоть при таком освещении не было видно всех подробностей. «Да ну нафиг!» — пробормотал я, с трудом разглядев в мешанине тел мелькающие когти и знакомую лысую голову, Характерного черного цвета. Это же Вася! Не стрелять! Чего? Какой еще Вася? не понял Раф, тыльной стороной ладони, протирая глаза. Его лицо было забрызгано бурой крысиной кровью. Если увидите черного человекоподобного мутанта с когтями на руках, не стрелять! Это друг! Я громко и четко повторил приказ, а затем последовательно убедился в том, что меня все поняли правильно. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь с горяча подстрелил Васю. Этот тип мутантов, выведенный исключительно для ведения боя в тесных помещениях и коридорах, с легкостью мог прорядить нашу группу, если вообще не выкосить ее полностью. К счастью, Вася был дружелюбным. А с остальными его собратьями мне так и не довелось встретиться. Пожалуй, это и хорошо. «Что еще за Вася?» — порядком измотанный Миша. Опускать ствол пистолета-пулемета не торопился, несмотря на то, что почти все крысы отступили. Теперь мы их как добыча совершенно не интересовали, а если быть точным, то их вообще уже ничего не интересовало так как Вася секунд за сорок сумел распотрошить около 20 мутантов. Все, что бросалось в его сторону, довольно быстро умирало, а если и нет, то выяснять отношения дальше уже точно желания не имело. Нет, появление неожиданного помощника вовсе не означало, что мы просто встали посреди туннеля, взвалили стволы на плечи и с видом эпических героев-победителей — наблюдали за окончанием боя нет то одному то другому несколько раз приходилось стрелять чуть ли не в упор по невесть откуда выпрыгнувшему противнику явно сбитому с толку наконец эта жуткая кровавая бойня закончилась никто из нас серьезных травм не получил лишь раф пожаловался на дважды прокушенный ботинок да юрген показал разодранную штанину со следами крови Один из острых клыков зацепил кожу на голени. «Все целы?» «Нормально», — отмахнулся Штрасс, быстро осмотрев рану. «Зацепили слегка, но ничего». Раф потянулся за аптечкой и бросил быстрый взгляд на меня. «Антибиотик, думаю, не помешает?» «Не помешает», — кивнул я, а затем медленно двинулся вперед. Но, не пройдя и трех шагов, остановился и обернулся. «Ни у кого барбарисок нет?» Группа опешила. Вопрос был явно неожиданным. «А на кой они тебе?» Спросил слегка растерявшийся вверх, расстегивая карман. «Для Васи», — коротко пояснил я, выискивая глазами знакомого мутанта. «Чего?» Миша ушам не поверил. «Конфеты для Васи?» «Ну да, что поделаешь, он их очень любит». Дигер, смотря на меня так, словно ожидая какого-то подвоха, осторожно положил мне в раскрытую ладонь пару барбарисок. Я лишь на секунду отвернулся и бросил быстрый взгляд на Михаила, а когда вновь обернулся к разумному мутанту, Вася уже стоял в метре от меня, недоверчиво осматривая меня большими черными глазами. «Ну, привет, Вася», — негромко произнес я, медленно протягивая к мутанту ладонь с конфетами. Честно говоря, я не знал, чего ждать от опасного мутанта. Вдруг по каким-то причинам он меня не помнит. Весь его внешний вид был таким жутким, словно его создатель вырвал образ из какого-то ночного кошмара и, орудуя скальпелем, воплотил в жизнь. «Ты, наверное, меня не помнишь?» — тихо продолжил я, не опуская руку. Но Вася помнил хотя и смотрел на угощение с явным недоверием. Сначала я не понял, что явилось тому причиной, а затем догадался. Яркая, нестандартная обертка. Он-то привык к старым советским этикеткам, а тут предлагают не пойми чего. Нюанс я тут же исправил, но лишь с одной из конфет. Вася издал тихий, ухающий звук, а затем тихонько приблизился Аккуратно подцепила кровавленным когтем ту, что была без обертки, и неуловимо быстро затолкал себе в пасть. Затем сразу же потянулся за второй. Дигеры, позабыв про все, смотрели на эту картину округлившимися от удивления глазами, а Миша даже рот раскрыл от изумления. Ну, дела, только и пробормотал он. Эх ты, сладкоежка! Вася! «Ты меня узнал?» Как бы для закрепления контакта негромко спросил я у сидевшего передо мной существа. Тот утвердительно ухнул и занялся второй конфетой, мгновенно захрустявшей на зубах. «Как ты здесь оказался?» Я задал ему очередной вопрос, стараясь использовать самые простые слова. Вася зажмурился, наверняка от удовольствия, а затем вдруг шумно выдохнул, Оглянулся и как-то странно, даже испуганно задергался из стороны в сторону. «Что такое? Эй!» Я вскочил на ноги, ничего не понимая. Рука автомата легла на ствол АШ-12. Вася, еще несколько секунд покачавшись, отбежал метров на пять назад и остановился. Пока все мы не подошли ближе, он продолжал нервно покачиваться из стороны в сторону, так, словно его что-то сильно беспокоило. Затем он снова отбежал метров на шесть-семь и опять остановился, продолжая качаться. «Я далеко не эксперт», — пробормотал Раф, внимательно наблюдая за поведением разумного мутанта. «Но, кажется, он хочет, чтобы мы следовали за ним».